Насколько они влияли на принятие фюрером роковых решений с целью сокрушения в Германии гитлеровского режима? Оказывается, тайная шпионская сеть из десяти старших офицеров существовала в самом сердце штаба Верховного командования вооруженных сил ОКВ. Эта сеть была настолько законспирирована, что уцелела даже после покушения на Гитлера в июле 1944 года. Почти все заговоры против Гитлера давно и подробно описаны, однако об этом знает очень мало. Десять старших офицеров ОКВ сплотило неприятие нацистского режима и ненависть к Гитлеру. Их заговор обходился без бомб и стрельбы. но медленно, с эффективностью раковой опухоли, разрушал все военные усилия Германии. Они знали, что их деятельность, делает тщетными все планы их командования, неизбежно приведет к разгрому Германии, которая была их родиной. Но они продолжали свою деятельность до самого конца, когда Германия уже лежала в обугленных руинах, и последние следы нацистского монстра были уничтожены. Тогда они расстались и более уже никогда не встречались. Они понимали, что содеянное ими исключает их из германской нации, но они были удовлетворены тем, что изгнали из тела нации демона. Никто из них не ждал славы. В их глазах это было чисто семейным делом, что-то вроде стирки грязного белья. Работа важная, но гордиться нечем. Более того, и после войны могли убить, узнав бывшие нацисты об их деятельности. Так что эти офицеры предпочли остаться неизвестными. Деятельность этих людей... которое суждено было стать самой невероятной, крупномасштабной и эффектной шпионской истории Второй мировой войны, началась за много лет до войны, практически сразу же после прихода Гитлера к власти. Мы говорим о десяти офицерах, хотя их было одиннадцать, только потому что одиннадцатый, в отличие от остальных, достаточно хорошо известен. Его имя Рудольф Рослер. о котором глава американской разведки Арлен Даллис писал после войны. Из всех разведывательных сетей, действовавших во время Второй мировой войны, наибольшее восхищение профессионалов вызывает та, что оперировала из Люцерны в период 1939-1943 годов под руководством Рудольфа Рослера, кодовое имя Люси, Низорге, Ни Цицерон не идут ни в какое сравнение с его достижением. Каким-то способом, невыясненным выясненным по сей день, Рослер, находясь в Швейцарии, получал на постоянной основе разведывательную информацию штаба немецкого верховного командования в Берлине за часу и менее чем через 24 часа после принятия того или иного решения. Возможно, хотя и сомнительно, что Даллис действительно не знал, каким образом Рослер получал информацию из штаба ОКВ. Но в настоящее время вся эта история, по крайней мере, в общих чертах достаточно известна. Рудольф Рослер и его десять друзей были младшими офицерами кайзеровской армии. служившими в годы Первой мировой войны в одном полку. При этом Рослер считался духовным и интеллектуальным лидером этой группы. Фронтовое братство всегда было и будет наиболее прочным. Так что и после войны они продолжали тесно общаться, хотя сам Рослер и уволился из армии. Остальные десять офицеров продолжали службу В Рейхсфере, а затем в Вермахте. Еще в двадцатых и начале 30-х годов у них уже сложилось отношение к нацистам вообще и к Гитлеру в частности. Когда же последний пришел к власти, Рослер и его друзья-офицеры пятеро уже стали генералами,